РАДИО ПО Судя по положению солнца, мы проспали почти до полудня и почувствовали себя соответственно, тяжелой головы на легких, как скорлупа арахиса, телах. Я позволил себе еще немного поваляться, пропуская солнечные иглы сквозь неплотно сомкнутые веки. Это было чертовски приятное ощущение. Откуда-то слева, очень близко, чуть ли не на самое ухо, Буги медленно проговорила. «Вчера что-то было или нет?» «Ага», — ответил Сабж. «Что ага? Вчера что-то было или нет?» «Придурок!» До меня дошло, что с какого-то расстояния голос Буги может звучать только в том случае, если ее голова лежит у меня на плече. Тело тут же подтвердило, что так оно похоже и есть. А потом и Сапш подтвердил. «Я гляжу, вы снова воспылали взаимной нежностью. Больше не горите желанием перегрызть друг другу глотки? Между прочим, ты, Макс, храпишь», с усмешкой в голосе сказала Буги. «А то, что моя голова оказалась у тебя на плече, ничего не значит. У меня просто затекла шея. Если бы рядом лежал Сапш, подушкой стал бы он». «О, черт!» — воскликнул Сапш, и я заранее начал улыбаться, ожидая от него очередную клоунаду. «Макс, ты даже не представляешь, чего меня лишил!» «Ну почему ты не отполз подальше? Я же мог помацать спящую буги за попку, а потом соврать, что это было во сне, типа лунатизм и все такое!» А руку бы мне потом вправили, ради такого-то не жалко. «Пожрать бы», — сказал я. Глубокое, едва отливающее синевое небо обрушилось мне в глаза. «Вот так всегда», — сокрушенно покачал головой Сапш. «Когда люди говорят о чистом и духовном, Макс опускает их на землю». Оглядевшись, я понял, что мы, похоже, находимся в каком-то городе. Четыре одинаковых пятиэтажки смотрели на нас черными провалами окон. Серая дымка, то ли туман, то ли низкие облака — Почти скрывало их верхние этажи. Дома стояли так близко друг к другу, что машинам, даже малолитражкам, между ними было не протиснуться. Но даже эти узкие проходы были перегорожены стенами из грязного белого кирпича. Точно такого же, как тот, из которого были построены сами дома. Это было типично для некоторых районов метрополии Нагасаки. Перенаселение, обилие смердящего автотранспорта и растущая уличная преступность. Эти характерные черты всех мегаполисов и просто крупных городов заставляли население таких вот домов сооружать своеобразные внутренние крепости. Там, как правило, устраивали детские площадки. Собственно, на одной из них мы и находились. Забавно, безумные шляпники, показав нам диафильм с детскими рисунками, привели нас прямиком на детскую площадку. Полунатив свое удовольствие по периметру двора, это была одна из самых больших нулевых, какие мне приходилось видеть, Сапш уверенно сказал. «Мы в синем круге, где конкретно не знаю. Что-то все время мешает мне сосредоточиться». «В синем у проводников всегда проблемы с ориентированием», — кивнула Буги. «Но не такие, как у меня. Наверное, какая-то остаточная реакция после грибной дороги. У меня всегда после грибов проблемные отходники были», — усмехнулся Сапш. А потом поморщился. «Не знаю, никогда такого не видел». «Что то хреново?» — спросил я. «Да не то чтобы хреново». Просто как-то неуверенно себя чувствую. Думаю, через какое-то время все восстановится». «Через какое?» Тон Буги изменился. Меня всегда удивляла ее способность мгновенно переключаться на деловую рациональную ноту. «Откуда я знаю?» — пожал плечами Сабж. «Иметь дело с безумными шляпниками — это как играть в пинбол. Никогда толком не знаешь, куда тебя отбросит То есть ты не можешь нас вести? Я правильно поняла?» «Нет, не совсем. Черт, я не знаю Буги». Я чувствую эпицентр, но как будто через помехи. И есть еще кое-что, только я пока не разобрался, что именно. Короче, мне нужно время. Буги пристально посмотрела на Сабжа. Я бы не хотел в тот момент оказаться на его месте. Это был тот самый взгляд, каким она наградила меня после промахов в бою с серыми ублюдками. Так фермер смотрит на споткнувшуюся лошадь, словно размышляя, стоит ли сделать вид, что ничего не произошло, или лошадь постарела, больше не справляется и проще ее пристрелить. Я видел, как неуютно Сабжу под этим взглядом и знал, что сейчас вертится у него в голове. Наконец Буги тряхнула своей буйной шевелюрой и решительно произнесла. «День, Сабж. Ровно один день. Только если завтра будет то же самое, не вздумай врать. Я не хочу сдохнуть раньше времени». От детской площадки только и осталось, что это песочница до да деревянный гриб над ней. Кое-где виднелись синие пятна. Наверное, там раньше стояли качели или еще что-то в этом духе. Мы старались обходить такие пятна стороной, и я невольно подумал, что вчера, в темноте, когда нас сюда вывели, мы вполне могли бы в них вляпаться. Лениво обмозговав эту мысль, я решил, что смысла париться нет. Ведь не вляпались же, правильно? Сабш шмерил шагами периметр нулевой, изредка застывая на месте с закрытыми глазами. Понятия не имею, что творилось сейчас у него в голове. Да и что вообще происходит в мозгу проводника? В моем представлении все сводится к банальной картинке авиарадара. Зеленый круг, по которому бегает радиальный курсор, и, напарываясь на какой-то объект, дает вспышку. Но когда я рассказал это Сабжу, он рассмеялся и обозвал меня кретином. Буге большую часть дня провалялась на земле с травинкой в зубах, и вообще не похоже было, что ее что-то реально парит. Ведь не парить не могло. Этот трип с самого начала пошел кувырком, и только странное везение вытаскивало наши задницы до сих пор. То я облажался в бою с седыми ублюдками, то нас занесло точняк под волну, то теперь с Сабжем происходило что-то непонятное. Но Буги — охренительно сильная девчонка, поэтому она лежала на матрасе, лениво жевала травинку и никого не напрягала. гулкую тишину колодца изредка нарушали доносящиеся снаружи звуки. Но непривычные для эпицентра, а нелепо механические, совершенно не характерные — скрип железа об железо, удары, звон рассыпающегося стекла, гулки хлопки взрывающихся баллонов. И хотя все это нечасто прерывало тишину двора, каждый раз мы обеспокоенно оглядывались. Привыкнуть к тому, что происходит в синем круге, невозможно. Сталкеры стараются как можно скорее преодолеть этот этап трипа, по возможности там не задерживаясь. Вот только на нашу беду Сапш, как я понял, плохо представлял, в каком конкретном месте синего круга мы находимся. Наконец, когда солнце, зацепившись на мгновение за крышу одного из домов, начало стремительно скатываться вниз, Буги лениво потянулась, встала и подошла к проводнику. «Ну что?» Сабж скривил губы и пожал плечами. «В принципе, нормально, но не так, как раньше». «Сабж», — Буги говорил, опустив голову и уперев подбородок в грудь, «я на тебя не наезжаю и ни в чем не виню, но если ты знал про этот пинбол, на хрена потащил нас к шляпникам?» «Да я понятия не имел, что это как-то на меня повлияет. Раньше такого не происходило». «Правда, я и ходил-то этим путем всего три раза, считая этот». Сапш выглядел очень неуверенным, и мне стало ясно, что на самом деле все вовсе не нормально. Я снова вспомнил, как чувствовал себя после того боя с серыми ублюдками. «Эй, Буги, может, стоит еще подождать? Ну, какая разница, на один день мы опоздаем или на два? Случались и более конкретные задержки. А мы неплохо срезали путь с помощью шляпников. Я не против», — пожал плечами Буги. «Я же говорю, что не наезжаю». Но отец сказал, что груз нужно доставить ему как можно скорее, что это важно. сапша а как насчет тварей? Ты их чувствуешь?» «Да, да, чувствую, но хреново. Не могу определить, где кто, разве что размеры». «А направление?» «По-моему, да». «Что значит «по-моему», — нахмурилась Буги. «Чувствуешь или нет?» «Да, только...» «Такое ощущение, короче, раньше все было по-другому». «Сапш». Теперь Буги смотрела прямо в глаза проводнику, и он заметно стушевался под этим взглядом. «Что значит, раньше было по-другому?» Выделяя каждое слово, переспросила она. «Ты понимаешь, что мне нужен конкретный ответ, парень? Объясни, не крути!» «Ну, понимаешь, раньше была только одна территория Штиля, и где бы я ни был, я всегда чувствовал все пути, ведущие туда. Как арабы всегда знают, в какой стране мечеть!» «Это байка», — вставил я. «Макс, не суйся», — оборвала меня Буги. «Похрену», — сказал Сапш и смешно мотнул головой. Вот только смеяться почему-то не хотелось. Я чувствовал это, причем не только в эпицентре. Меня как будто тянуло туда, понимаете, и теперь все вроде так же, только как будто появилась еще одна точка, и у меня такое ощущение, что попасть туда так же важно, как добраться к полковнику, но я пока не могу определить, что это за точка и где она находится. Вообще, я не понимаю толком, есть ли она на самом деле или это что-то вроде бельма на глазу. «Я не поняла». Буги уселась на бортик песочницы и внимательно смотрела на Сабжа снизу вверх. «Ты хочешь сказать, что появилась еще одна территория Штиля?» «Нет, это точно не зона Штиля. Я не знаю наверняка, но только не зона Штиля. Мне все время кажется, что я вот-вот разгляжу, что там. Но эти помехи мешают, и я...» Сабж вдруг замолк, и вид у него был такой, как будто он сболтнул что-то лишнее. «Сабж?» Буги так посмотрела на проводника, что даже у меня побежали мурашки по спине. «Ну, я ведь точно ничего не знаю», — пожал плечами Сабж. «Я только знаю, что шляпники никогда никому не причиняли вреда». «Сабж...» «Слушай, ну что ты ко мне прицепилась?» «А то, что если ты что-то недоговариваешь, и это что-то реально тебя парит, значит, я не могу вести группу дальше. Я вообще ее нахрен никуда вести не могу. Ни вперед, ни назад». Сабж долго смотрел на нее, и я не знаю, чего больше было в его взгляде, злости или страха. «Я думаю...» — отмолчавшись, сказал он что эти две точки назначения, территория штиля это новое потому и появились помехи. Как между двумя источниками радиосигналов. И я не уверен, что сумею от этого легко отделаться. Вообще не думаю, что сумею. Ты же сказал, что со временем все пройдет. Возможно, я смогу привыкнуть и научусь с этим справляться. Я уже теперь кое-что понял и начал приспосабливаться. Я знаю, где мы находимся, и смогу довести вас до территории штиля Я доведу вас, сестренка. Буги долго молчала, глядя в сторону. Потом кивнула и сказала, «Тебе придется нас довести А если мы дойдем и больше не будем нужны отцу, я пойду с тобой к этой новой точке». «Если она вообще есть», — согласилась Буги.